Глава 86. Неожиданности на утренней заре. Грей проснулся под барабанный бой. Подобная утренняя побудка дела привычная, но где он находится? Нет, понятно, что в лагере, но где именно? Откинув одеяло, Грей медленно сел и сосредоточился на ощущениях. Левая рука ныла, один глаз не открывался. Горло пересохло, одежда грязная и вонючая, и, ко всему прочему, хочется облегчиться. Под кроватью обнаружился горшок, и Грей воспользовался им. От мочи слабо пахло яблоками. Вспомнился вкус сидра и то, что случилось прошлым днём и ночью. Мёд и мухи, артиллерия, кровь на лице Джейми, приклад винтовки и хруст кости. «Уильям? Хел?» Вспомнилось почти всё. Грей сел на кровать и замер, решая, правда ли то, что сказал ему Хел о смерти своего старшего сына Бенджамина. Вряд ли. Скорее всего, это привиделось ему в кошмаре. Но всё же им овладело ужасающее чувство обречённости, которое опускается на разум будто занавес и приглушает недоверие. Покачиваясь, Грей встал и собрался идти на поиски брата. Однако он не успел даже найти обувь, когда полок отлетел в сторону, и на пороге возник Хелл в сопровождении денщика, несущего таз, дымящийся кувшин и принадлежности для бритья. «Сядь!» — вполне обычным голосом сказал Хелл. «Тебе придется надеть один из моих мундиров. Но ты его не получишь, пока выглядишь и пахнешь так, как сейчас». Что, чёрт возьми, случилось с твоими волосами? Грей коснулся макушки и с удивлением обнаружил колкую щетину. Ах это Роздэгар. военная хитрость французский. Он медленно сел, не сводя глаз с брата. Больной глаз тоже открылся, но в него будто песка насыпали. Хэл вроде бы выглядел как обычно, уставшим, вымотанным, задёрганным но на следующий день после сражения так выглядят все. Если бы его сын и вправду умер, Хелл выглядел бы иначе, гораздо хуже. Грей хотел спросить о Бенджамине, однако Хелл ушел, оставив его на попечение деньщика. После того, как Грея вымыли, появился молодой веснушчатый хирург-шотландец, зевая, будто не спал всю ночь. Он сонно посмотрел на руку Грея, Профессионально ощупал, заявил, что кость повреждена, но перелома нет, и сделал для нее перевязь, которую тут же пришлось снять, чтобы Грей смог одеться. Еще один денщик принес мундир и поднос с едой. К тому времени, как Грей оделся и был едва ли ненасильно накормлен, он уже изнывал от нетерпения. Придётся ждать, пока вернется Хелл. Ни к чему прочесывать лагерь в его поисках». «До встречи с Уильямом обязательно нужно поговорить с братом». На подносе стояло блюдце с медом, к которому прилагался поджаристый хлебец. Грей сунул палец в мед и задумался, не намазать ли им глаз. Но в этот миг, откинув полог в палатку, вошел Хелл. «Ты и правда сказал мне, что Бен умер?» Тут же выпалил Грей. «Нет», — слегка поморщившись, ровным тоном ответил Хелл. «Я сказал тебе, что у меня есть новости о Бене. Говорят, что он мёртв. Я в это не верю». Он посмотрел на Грея, взглядом запрещая тому возражать. «Вот как. Хорошо. Тогда я тоже в это не верю. Кто тебе это сказал?» «Вот потому-то я и не поверил». Хелл выглянул наружу, убедился, что их никто не подслушивает, и ответил. «Мне сообщил об этом Эйзекиль Ричардсон. А я не поверю этому типу, даже если он скажет, что на моих штанах сзади дыра. А уж подобному известию...» «Твои предчувствия верны», — отозвался Грей. «Сядь и скушай хлебец. Мне есть что рассказать тебе». Вильям проснулся с невыносимой головной болью и убеждением, будто он забыл что-то важное. Стиснув руками виски, он обнаружил на голове повязку и нетерпеливо стянул ее. Она натирала уши. На повязке обнаружилось немного засохшей крови. Смутно вспомнился вчерашний вечер. Боль, тошнота, головокружение, дядя Хелл и бледный исхудавший отец. «Если нам есть что сказать друг другу...» О боже, ему это привиделось? Он выругался на немецком, и чей-то юный голос тут же неуверенно повторил эти слова. «Что они означают, сэр?» — спросил Зеп, стоявший у кровати с накрытым крышкой под носом. «Тебе не нужно это знать. И повторять не нужно», — садясь, ответил Уильям. «Что с моей головой?» Зеп удивленно поднял бровь. «Вы не помните?» «Стал бы я спрашивать, если бы помнил». Зепс сосредоточенно нахмурился, но смысл вопроса ускользал от него, и он пожал плечами, поставил под нос и ответил на первый вопрос. «Полковник Грей сказал, что вас ранили дезертиры». «Дезер...» Уильям осёкся и задумался. «Дезертиры англичане?» «Нет». «Ах, вот почему ему на ум пришли немецкие ругательства». Смутно вспомнились гессенцы и... кто еще? «Коленса вылечился от поноса», — сообщил Зэп. «Радует, что этот день хоть для кого-то начался с хорошего». «О, боже!» Боль стрельнула в виски, и Уильям схватился за голову. «Здесь есть какая-нибудь выпивка?» «Да, сэр!» Зэп торжественно снял крышку с подноса, на котором обнаружилась тарелочка с яйцами в смятку, поджаренные хлебцы, кусок ветчины и стакан чего-то подозрительно мутного, от которого пахло алкоголем. Что это? Не знаю, сэр, но полковник Грей сказал, что это вам для похмеления. Значит не сон. Отбросив эту мысль в сторону, Вильям с опасливым интересом изучил содержимое стакана. Укрепляющее средство отца, он попробовал впервые в четырнадцать лет, случайно перепутав его с пуншем, приготовленным для приема лорда Джона. С тех пор Уильям несколько раз употреблял это средство и находил его неизменно действенным, пусть и странным на вкус. Ладно, сказал Уильям и глубоко вздохнув поднял стакан и героически осушил его одним долгим глотком. «Ух ты! восхищенно ахнул зебп. Повар сказал, если пожелаете, он пришлет вам колбасу. Не в силах ответить, Милем покачал головой и взял хлебец, подержал его немного в руках, будучи не в силах решить, хочет он его съесть прямо сейчас или нет. Гола до сих пор болела, но укрепляющее средство вернуло на место еще несколько фрагментов памяти. «Совет? Ты слишком большой, чтобы давать его тебе, и слишком юн, чтобы принять его». «Er sprich Deutsch, er gehört». Он говорит по-немецки, он всё слышал. «Я слышал», — медленно произнес Уильям. «Но что я слышал?» Запь явно принял это за очередной риторический вопрос и не стал на него отвечать, а задал свой собственный. «Что случилось с Готом, сэр?» Его узкое лицо помрачнело. Гутон приготовился услышать дурные вести. год отсутствующе проговорил Уильям. «Что-то случилось с Готом?» «Он пропал, сэр. То есть, когда солдаты забрали вас и индейца от мятежников, вы были не на нём?» «Когда нас?» «Что за индеец?» «Что, черт возьми, вчера случилось, Зепп?» «Откуда мне знать?» Обиженно выдал Зепп. «Меня-то там не было, верно?» «Конечно. Черт. Мой дядя Герцог Парлоу в лагере. Мне нужно поговорить с ним». «Наверное, я могу поискать его?» Неуверенно ответил Зепп. «Поищи. Прямо сейчас». Вильям взмахом руки отослал его и задумался, пытаясь воскресить в памяти вчерашний день. Мятежники. год Он что-то помнил о Готе. Но что именно? Он гнался за повстанцами, которые увели его коня? Но причем тогда индейцы и дезертиры? И почему ему запомнилась немецкая речь? И о каком полковнике грей говорил Зепп? «Должно быть, это дядя Хелл» хотя звание отца подполковник, и его в разговоре тоже иногда называют полковником. Вильям посмотрел на поднос и пустой стакан. Дядя Хэлл точно знает об этом средстве, но ты жив, и все хорошо. Вильям положил обратно хлебец. В горле стоял ком. Снова. То же самое было вчера, когда он увидел отца. Когда он сказал своему отцу... Да, чёрт возьми, своему отцу. Я рад, что ты не умер. Может, он и не вполне готов к разговору с отцом или к разговору отца с ним, и не согласен с тем, что всё хорошо, но всё же. Кто-то отодвинул полок, и солнечный луч ударил в глаза Уильяму. Сморгнув невольные слёзы, он выпрямился и спустил ноги с кровати, готовясь встретить. Но это оказался не дядя и не отец а Баннистер Тарлеттон в незастёгнутом мундире и без парика. Выглядел он как-то слишком весело для человека, которого, судя по всему, недавно ударили в лицо. «Жив? А Элсмер?» Бан тюкнул варёное яйцо, выпил середину и с удовольствием облизал грязные пальцы. «Боже, как я голоден! С самого рассвета не ел! Убийство на пустой желудок разжигает аппетит! Можно я доем остальное?» На «Здоровье. Кого ты убивал вместо того, чтобы завтракать? Повстанцев?» Набивший рот хлебцами Тарлеттон удивленно посмотрел на него. Наскоро прожевал, проглотил и ответил, окатив Уильяма крошками. «Нет. Насколько я знаю, войска Вашингтона бежали на юг. Мы убивали гессенских дезертиров, полагаю, тех самых, которые стукнули тебя по голове и бросили умирать. У них был твой конь, его опознали». Тарлеттон потянулся за очередным яйцом, и Уильям сунул ему в руку ложку. «Бога ради, ешь цивилизованно». «Мой конь у тебя?» «Да, он хромает на правую ногу, но вряд ли серьёзно ранен». «Ммм, у тебя личный повар?» «Нет, это приготовил повар моего дяди. Расскажи о дезертерах. Они ударили меня по голове, и я кое-что не помню». «Кое-что это ещё мягко сказано». Однако память быстро возвращалась к Уильяму. Не переставая жевать, Тарлеттон рассказал, как все было. Отряд наемников фон Книпхаузена в разгаре сражения решил бежать. Правда, не все в отряде этого хотели. Те, кто собрался дезертировать, отошли в сторонку и тихо обсуждали, стоит ли убивать остающихся. И вдруг к ним подошел Уильям. «Сам понимаешь, это их слегка выбило из колеи». Прикончив яйца и большую часть хлебцев, Тарлеттон заглянул в стакан и расстроился, что в нём ничего нет. «Вон в той фляжке может быть вода». Уильям кивнул на свисающую с шеста поношенную оловянную фляжку в кожаной оплётке. «Вот оно что!» «Они слегка нервничали. Но когда я спросил их по-немецки, где найти кузнеца...» «О, вспомнил! Год потерял подкову, вот почему он...» А потом я услышал, как они яростно перешёптываются, и один из них сказал, что я всё слышал и всё теперь знаю. Должно быть, они решили, что я их подслушивал и узнал о заговоре. Уильям облегчённо вздохнул. Наконец-то он вспомнил большую часть событий вчерашнего дня. «Видимо, так и есть», — Таретон кивнул. «Они и в самом деле убили кое-кого из тех, кто отказался сбегать». После того, как тебя ударили по голове и сбросили в ущелье, началась драка. Некоторым наёмникам удалось сбежать и добраться до фон Книпхаузена. Услышав новость, он послал депешу Клинтону с просьбой о помощи. Уильям кивнул. С дезертирами и предателями всегда лучше разбираться тем, кто не состоит в том же отряде. А Бантарлеттон наверняка уцепился за возможность выследить дезертиров и... Тебе приказали убить их? Тарлеттон растянул в улыбке испачканные желтком губы и смахнул с подбородка хлебные крошки. «Не напрямую. Я так понял, что нескольких пленников будет вполне достаточно. Тем более, что в приказе содержался намек на это, дабы... Погонку ажилизорт!» Уильям кивнул, вежливо не выказав своего удивления тем, что Тарлеттон, оказывается, умеет читать, к тому же прочел роман Вольтера «Кандид», откуда и взял эту фразу означавшую «в назидание прочим». «Понятно. Мой денщик сказал странное, что меня нашли повстанцы, и среди них был индеец. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Тарлеттон удивленно покачал головой. «Ничего. Хотя...» Он сел на табурет, сцепил руки на колени и с довольным видом заявил. «Я все же кое-что знаю. Помнишь, ты спрашивал меня насчет харкнеса «Харкнес». «Ах, да», — воскликнул Уильям, помимо вопроса о Харкнесе, вспомнивший еще кое-что важное — Джейн и ее сестру. Тут же захотелось отыскать Джейн и убедиться, что у них с сестрой все хорошо. беженцы листы и сопровождающие армии люди, разумеется, не участвуют в битве, однако ярость и возбуждения солдат не проходят сразу после окончания боя, а беззащитных грабят и насилуют не только дезертиры и мародёры. мейком вспомнилась Анна эндикат и её семья. Но у них хотя бы есть мужчина, который может их защитить, пусть он и плохо вооружён. А вот Джейн и Фанни... Хотя Зепп бы знал, если... «Что ты сказал?» Уильям безучастно посмотрел на Тарлеттона. «Похоже, удар по голове подействовал и на твой слух». Тарлеттон отхлебнул из фляжки. «Я сказал, что наводил справки. Харкнесс не вернулся в полк. Говорят, он до сих пор в Филадельфии». У Вильяма пересохло во рту. Он взял фляжку и отпил. Вода оказалась теплой и отдавала оловом, хотя горло смочило. «Хочешь сказать, он в самовольной отлучке?» «В ней наисамовольнейшей», — заверил его Тарлеттон. Кто-то упомянул, что он обещал вернуться в некий бордель и как следует проучить одну шлюху. Должно быть, вместо этого она его проучила. Он жизнерадостно рассмеялся. Уильям резко встал и, чтобы занять себя чем-нибудь, решил повесить фляжку на место. Полок был опущен, но тонкие солнечные лучи проникали сквозь щели. Блеск металла привлек внимание Уильяма. На гвозде висел его горжет. «Персиваль Уэйнрайт?» в замешательстве переспросил Хел. Грей не видел его таким растерянным со дня смерти их отца. Кстати, в этом тоже был замешан Перси. Собственной и весьма модно одетой персоной. Он, похож советник у маркиза де Лафаэта. «А это еще кто?» «Импульсивный юный лягушонок с кучей денег», — пожав плечом, — ответил Грей. «Генерал мятежников. Говорят, он дорог Вашингтону». «Дорог», — повторил Хелл, остро глянув на Грея. «Думаешь, Уэйнрайту, он тоже дорог?» «Возможно, не в том смысле», — спокойно ответил Грей, хотя его сердце забилось чуть чаще. «Я так понимаю, ты ничуть не удивлен тем, что он жив». «Я имею в виду Перси», — слегка сконфуженно добавил Грей. «В своё время ему пришлось приложить немало усилий, чтобы подстроить всё так, будто Перси умер в тюрьме, дожидаясь суда за Садомию». Хелл еле слышно фыркнул. «Подобные ему не умирают так просто. Зачем он, по-твоему, рассказал тебе всё это?» Грей силой воли отбросил в сторону воспоминания о поцелуя с запахом бергамота, красного вина и пятигрена. «Не знаю. Но я точно знаю, что он связан с французами, и...» «Уэйнрайта всегда интересовала лишь собственная выгода», — грубо оборвал брата Хэлл и проницательно посмотрел на него. «Лучше не забывай об этом!» «Вряд ли я увижу его снова», — возразил Грей, простив брату, что тот счёл его таким наивным, не сказать хуже. «Пусть Хэлл и не верит сообщению Ричардса на Бене, и, скорее всего, он прав», всё же нельзя игнорировать возможность того, что новость верна. Хэлл подтвердил это допущение ударом кулака походный сундук, отчего оловянные чашки подпрыгнули и попадали. Он резко встал. «Чёрт побери! Оставайся здесь!» «Куда ты?» Хэлл замер у выхода. Он всё ещё казался уставшим, хотя в глазах его уже зажёгся огонь битвы. «Арестовать Ричардсона!» Бога ради. «Ты ведь не можешь просто взять и арестовать его!» Грей поднялся и схватил Хэлла за руку. «В каком полку он служит?» «В пятом, но он сейчас не здесь. Разве я не говорил тебе, что он шпион?» Последнее слово Грей произнёс столикой презрения. «Ладно, тогда я сначала поговорю с сэром Генри». Грей сильнее сжал руку Хэлла. «Я думал, тебе надоели скандалы», — сказал он, пытаясь успокоиться. Вздохни глубоко и представь, что может произойти, если ты все расскажешь. Это если еще у сэра Генри найдется время, чтобы рассмотреть твое заявление. Собираешься сделать это сегодня? Снаружи строились войска. Вашингтон не станет их преследовать. Но Клинтон не будет ждать. Его отряд, вещевой босс беженцы появятся на дороге в течение часа. Рука Хэлла была твердой, будто мрамор. Однако брат остановился и медленно равномерно задышал. Наконец он повернул голову и посмотрел в глаза Грея. Солнечный луч высветил морщины на его лице. «Думаешь, есть то, чего я не сделаю, чтобы не говорить мини о смерти Бена?» Грей глубоко вздохнул, кивнул и выпустил руку брата. «Понятно. Я помогу тебе, чтобы ты не задумал». «Но для начала я должен поговорить с Вильямом». Перси сказал «Ах, да, конечно». Хелл моргнул. Его лицо расслабилось. «Встретимся через полчаса». Уильям уже оделся, когда знакомый ему лейтенант Фостер принёс ожидаемое послание от сэра Генри. С сочувственным видом Фостер протянул ему документ, запечатанный личной печатью сэра Генри Клинтона. Недобрый знак. А с другой стороны, если бы его собирались арестовать за вчерашнее самоуправство, то Гарри Фостер пришел бы с вооруженным эскортом и увел без церемоний. Это обнадеживало, и Уильям, не колеблясь, вскрыл послание. В нем содержалось краткое уведомление, что его отстранили от службы до дальнейших указаний. Уильям выдохнул. И лишь тогда осознал, что во время чтения затаил дыхание. Разумеется, сэр Генри не посадят его в тюрьму. Это невозможно, когда армия на марше. Разве что закует в кандалы и повезет в повозке. Клинтон даже не может посадить его под домашний арест. Предполагаемый дом как раз закачался над его головой. Дядин деньщик разбирал палатку. Ну и ладно. Уильям положил послание в карман, сунул ноги в сапоги, надел шляпу и вышел, с учетом сложившихся обстоятельств, чувствуя себя не так уж и плохо. Болела голова, но терпимо, и он даже позавтракал тем, что оставил ему Тарлеттона. Ко времени, когда все утрясется, и сэр Генри выкроет время, чтобы обратить внимание на неповиновение своим приказам, Уильям уже отыщет капитана Андре и расспросит его, как найти Тарлеттона. И все будет хорошо. А пока. Он будет искать Джейн. Над самодельными укрытиями и стоящими вдоль дороги фермерскими повозками, вокруг которых толпились женщины, витал горьковатый запах свежей капусты. Армейский повар кормил беженцев, но рационы были скудными, несомненно из-за сражения. Вильям пошел по дороге, выискивая Джейн или Фани, и наткнулся взглядом на Пегги Эндикат. Она шла навстречу ему с ведром в каждой руке. «Мисс Пегги! Могу я предложить вам свою помощь?» Биллим улыбнулся ей и обрадовался ответной улыбке, вспыхнувшей на встревоженном до того личике. «Капитан!» — воскликнула она, от волнения чуть не выронив ведра. «О, как я рада видеть вас! Мы так волновались за вас! Сражение ведь! И мы молились о вашей безопасности! Но папа сказал, что вы обязательно победите злых мятежников, и Бог убережет вас!» «Ваши молитвы очень помогли мне», — заверил её Уильям и взял ведра. В одном была вода, из другого торчала зелёная ботва репы. «Как здоровье ваших родителей и сестёр?» Дальше они пошли вместе. Паги приплясывала и болтала, будто жизнерадостный попугайчик. Уильям пригляделся к прачкам. Нет ли среди них Джейн или Фанни? Рядом с этими грозными женщинами гораздо безопасней, чем в какой-либо другой части лагеря. Сегодня утром вода в котлах не кипела, но в воздухе все равно витал запах хозяйственного мыла и грязной мыльной пены. Не встретив ни Джейн, ни фани они дошли до повозки Эндикотов. Вильям с удовольствием отметил, что все четыре колеса на месте. Эндикоты тепло поприветствовали его. Вильям согласился помочь им погрузить вещи и снял шляпу. При виде шишки на его голове женщины ахнули. «Ничего серьезного, мем Всего лишь царапина. В десятый раз заверил он миссис эндикат когда она заставила его сесть в тени и выпить воды со слабым привкусом бренди. Миссис эндикат так радовалась, что у них еще есть бренди. Потом он помогал Эндикотам складывать вещи в повозку. Передавая Уильяму ящичек с чаем, Анна провела ладонью по его руке. Наверняка нарочно. «Вы останетесь в Нью-Йорке?» спросила она, подняв дорожную сумку. «Или же... Простите моё любопытство, но это многих интересует. Вернётесь в Англию? Мисс Джерниган говорит, что это возможно. Мисс? Ах, да, конечно. Вильям наконец-то вспомнил Мэри Джерниган. Хоккейтливую блондинку, с которой он танцевал на балу в Филадельфии. Он окинул с гадом беженцев. Она здесь? Да. У доктора Джернигана есть брат в Нью-Йорке. Какое-то время они будут жить у него». Слегка рисковато, — ответила Анна. Похоже, она уже пожалела, что привлекла его внимание к Мэри Джерниган. Однако она быстро взяла себя в руки и широко улыбнулась, отчего на ее левой щеке появилась очаровательная ямочка. — Вам ведь нет нужды искать приют у родственников, которые предоставят его с неохотой. Мисс Джерниган сказала, что в Англии у вас большое имение. Уильям уклончиво хмыкнул. Отец предупреждал его о девицах, ищущих богатых женихов. Таких оказалось много. Но ему все равно нравилась Анна Эндикат и ее семейство. Он предпочитал думать, что они питают к нему искреннее расположение. А его титул и нынешнее шаткое положение мистера Эндиката, которое наверняка затронет Анну и ее сестер, никак на это не влияют. «Не знаю». Забрав у нее сумку, ответил Уильям. «Я и в самом деле не представляю, что меня ждет. Да и кто знает такое во время войны?» Он улыбнулся с толикой сожаления. Словно ощутив душевное метания Уильяма, Анна коснулась его руки и тихо сказала. «По крайней мере, вы можете быть уверены в том, что у вас есть друзья, к которым не безразлично ваше будущее». «Спасибо», — ответил Уильям и посмотрел на повозку, чтобы Анна не заметила как он тронут её словами. К нему целеустремлённо проталкивался через толпу некий мужчина. И при виде него мысли о влажных тёмных очах Анны эндикат тут же улетучились. «Сэр!» – задыхаясь от бега, произнёс коленца Барагванат. «Сэр, вы...» «Вот ты где, Барагванат!» «Что ты здесь делаешь?» «И где оставил Мадраса?» «Впрочем, у меня есть хорошие новости. год нашёлся. Он у полковника Тарлеттона и...» «Что такое?» Коленца дёрнулся, будто у него в штанах оказалась змея. Его квадратное корнуольское лицо скривилось. «Джейн и Фанни ушли, сэр». «Ушли? Куда?» «Не знаю, сэр, но они ушли. Я вернулся за курткой. Шалаш был на месте, а их вещи пропали. И я не смог найти их. Я спросил соседей. Они сказали, что девушки собрали свои узлы и исчезли». Уильям не стал тратить время на расспросы о том, как кто-то может исчезнуть посреди лагеря, в котором обитает тысяча человек, не говоря уж о том, зачем им это могло понадобиться. «Куда они пошли?» «Туда, сэр!» коленце указал на дорогу. Уильям силой провёл рукой по лицу и резко замер, случайно задев опухшую рану на левом виске. «Ай, чёрт побери! Ох, прошу прощения, мисс Эндикат!» Уильям только сейчас заметил, что Анна Эндикотт по-прежнему стоит рядом и смотрит на них круглыми от любопытства глазами. «Кто такие Джейн и Фани? спросила она. «Эм, две юные леди, которые путешествуют под моей защитой», — ответил Уильям, осознавая, какой эффект произведут его слова, но не зная, как объяснить по-другому. «Очень юные леди», — уточнил он, желая как-то улучшить ситуацию. «Дочери моего... дальнего родственника». «Похоже, он не убедил её». «Вот как», — сказала Анна. «И они сбежали? Но почему?» «Будь я проклят, если знаю». «Прошу прощения, мэм». «Я не знаю, однако попробую выяснить». «Извинитесь за меня перед своими родителями и сёстрами». «Да, разумеется». Со смущённо испуганным видом Анна протянула было к нему руку, но тут же отдёрнула. Как ни жаль, но Уильям пока не мог объяснить ей всё. «К вашим услугам, мэм!» Поклонившись, он ушёл. Джон увидел не через полчаса, а через полдня. Он случайно заметил брата, когда стоял у ведущей на север дороги и глядел на марширующие мимо войска. «Большая часть солдат уже прошла». Сейчас мимо него катились повозки поваров и прачек, а за ними неорганизованной толпой, будто казнь египетская в виде машкары тянулись беженцы. «Вильям пропал». Без преамбулы сообщил он Хеллу. Брат угрюмо кивнул. «Как и Рейчардсон. Чёрт бы их побрал». Рядом стоял конюх Хелла, держа по воде двух лошадей. Хелл кивнул на тёмно-гнидую кобылу и взял по своего коня светло гнедово с белым пятном на лбу и белым чулком. «Куда поедем?» — спросил Грей, когда брат развернул коня на юг. «Филадельфию. Куда ж еще?» — процедил сквозь зубы Хелл. Грей мог придумать не одну альтернативу, однако умел распознавать риторические вопросы и удовольствовался тем, что спросил, «У тебя есть чистый носовой платок?» Хэлл озадаченно посмотрел на него и вытащил из рукава помятый, но чистый платок. «Конечно. Зачем?» «Нам может понадобиться парламентёрский белый флаг. Континентальная армия сейчас находится между нами и Филадельфией». «Ах, вот оно что!» Хэлл затолкал платок в рукав, и больше они не разговаривали до тех пор, пока не миновали последних беженцев и когда они остались одни на дороге, ведущей на юг, Хэлл произнёс, будто продолжая начатый ранее разговор. «Никто не знает точно. В этакой-то суматохе. Но, похоже, капитан Ричардсон дезертировал». «Что?» «Он выбрал довольно подходящий момент. Если бы я не начал искать Ричардсона, его несколько дней никто не хватился бы». Прошлой ночью он еще находился в лагере, но сейчас его там уже нет. Если только он не замаскировался под погонщика или прачку. Маловероятно. Уильям был здесь этим утром. Его видели. И твой денщик, и его юный конюх. А также полковник Тарлеттон из Британского легиона, который с ним завтракал. Кто? Ах, этот. Хелл махнул рукой. «Клинтон ценит Тарлеттона, но я не доверяю мужчинам с губами, как у девушки». Тем не менее, он явно не имеет отношения к исчезновению Уильяма. Конюх Барагванат полагает, что Уильям поехал искать среди беженцев двух... девушек. Хелл поднял бровь и посмотрел на него. «Каких еще девушек?» «Девушек именно того рода деятельности, о котором ты подумал». «Рано утром, после того, как его накануне вечером ударили по голове? Да еще не одну девушку, а двоих? Выносливый мальчик, надо отдать ему должное». Грей мог немало рассказать о выносливости Уильяма, но не стал. «Значит, по-твоему, Ричардсон дезертировал?» Это объясняет, почему Хелл выбрал Филадельфию. Если Перси прав и Ричардсон на самом деле американский шпион, то куда ещё ему ехать?» «Это наиболее вероятная причина. К тому же...» Хелл поколебался, но всё же продолжил, отвердев лицом. «Если бы я поверил, что Бенджамин мёртв, куда бы ещё я направился?» «Навести справки о его смерти», ответил Грей, подавив болезненное ощущение, вызванное этим вопросом по меньшей мере, потребовать его тело. Хелл кивнул. «Бена держали... или до сих пор держат под Нью-Джерси, в местечке под названием лагерь Мидлбрук. Я там не был, но это место находится в центре территории Вашингтона, в горах Уотчунг, в гнезде мятежников. И ты вряд ли возьмёшь в это путешествие большой отряд охраны. Ты поедешь один... Или с денщиком и одним-двумя лейтенантами. Или со мной. Хелл кивнул. Какое-то время они ехали молча, каждый думая о своем. «Значит, ты не едешь в горы Уотчунг?» Наконец проговорил Грей. Хелл глубоко вздохнул и стиснул зубы. «Не сразу. Если я нагоню Ричардсона, то смогу выяснить, что на самом деле случилось...» «Или не случилось с Беном?» «А уж потом...» «Ты придумал, что мы будем делать, когда доедем до Филадельфии?» «Учитывая, что она в руках повстанцев...» Хэлл поджал губы. «Я решу, что делать к тому времени, как мы доберемся туда. Уж постарайся. Впрочем, у меня уже есть один план». Посмотрев на Грея, Хэлл заправил за ухо влажную прядь волос. «Сегодня они свободно свисали». Он не озаботился заплести их в косу или забрать в хвост. Верный признак того, что брат волнуется. «Нам придется делать что-то безумное, как всегда в твоих лучших планах». «Вовсе нет». «Как я уже говорил, мы наверняка столкнемся с солдатами континентальной армии. Если они сразу не подстрелят нас, мы покажем им твой парламентерский флаг». Грей кивнул рукав Хела, из которого торчал краешек платка и потребуем проводить нас к генералу Фрезеру». Хелл удивлённо посмотрел на него. «Джеймсу Фрезеру?» «Именно так». При мысли, что он снова встретится с Джейми и расскажет ему об исчезновении Уильяма, узел в животе у Грея стал ещё туже. Под Саратогой он сражался вместе с Бенедиктом Арнольдом, а жена Фрезера с ним дружит. «Боже, помоги генералу Арнольду!» — пробормотал Хэл. «К тому же, у кого еще есть причина помочь нам, как не у Джейми Фрезера?» «И правда, у кого?» Хэл задумался и молчал, пока им не пришлось спуститься к ручью, чтобы напоить коней. Плеснув в лицо воды, он спросил. «Так ты, значит, не только умудрился жениться на его жене, но еще и пятнадцать лет растил его незаконно рожденного сына. «Похоже на то», — произнес Грей, тоном который намекал на его нежелание говорить на эту тему. «Понятно», — уловив намек, сказал Хелл. Он молча вытер лицо парламентерским флагом и сел в седло.